18. Пространство Союза. Система «Прайм», фрегат «Баронет». Вайс сидел в неудобном металлическом кресле в углу крошечной коморки с пласталевыми стенами. Судя по маленькому столику и кухонному комбайну, протянувшемуся вдоль стены и сияющему огоньками готовности, это был пункт отдыха дежурной вахты. Место, куда можно на минуточку забежать, вытащить из стеного кухонного шкафа разогретый за доли секунды кусок булки с протеиновым наполнителем и сожрать его, обжигая язык острым соусом. Судя по размерам, это пункт недалеко от центрального поста связи. Но Вайсу на это было наплевать. Он сидел, сгорбившись, откинувшись на дырчатую спинку прочного, как сам корабль стула, вытянув вперед ноги. Перед глазами ещё плавали сизые пятна. Чем бы его ни накачали медики на спасательной барже, это всё ещё действовало. Мысли шевелились лениво, а в теле была приятная лёгкость. Затылок уже не болел, да и спину отпустило. Последние минуты в капсуле были не из приятных. Честно говоря, после того, как в глазах потемнело, Грег решил, что всё кончено, и страшно удивился, когда глаза открылись, а следом пришла боль. «Капсула повреждена, связи нет, он медленно падает на планету, и шансов, что его найдут, почти не было». Сгореть в атмосфере не самая типичная смерть для космического истребителя, но с этим он смирился быстро. Сложнее было смириться с тем, что он не знал, чем закончилось сражение. Вот это было серьёзно. Несколько часов до самой последней секунды, до того мига, когда его капсулу втянули магнитными полями в недра спасательного корабля, он переживал за исход боя больше, чем за свою жизнь. На спасательной барже, выловившей капсулу, ему сказали, что «Союз» победил. Вайс получал информацию урывками, медикам было не до болтовни. Ну, кое-что он, конечно, уловил. Да, защитники Прайма отбили атаку, но вовсе не победили в войне. Медленно подняв голову, Грегор оглядел длинный ряд комбайна. Дверки печек разогрева, морозильные ящики с белыми дверцами, всё чистое, нетронутое. Не до еды им тут. Тот лейтёха назвал позывные. Баронет. Да, фрегат флота обороны. Грег плохо помнил, как шёл по коридорам, взглядов по сторонам не бросал, старался сосредоточиться на том, чтобы не наблевать на только что вымытый пол, Но, кажется, это фрегат типа 2-0. Универсал. Рабочая лошадка с таким горбом рубки управления. Стоп. Вайс сердито потряс головой, как будто у него в ухе застряла капелька воды. Баронет, ну, конечно. Тот самый, с сумасшедшим адмиралом. Попытка захвата. И они отбились. Чёрт, вот это совпадение. Грегор растянул онемевшие губы в слабые улыбки. Взглядом скользнул по закрытым дверцам, Внезапно захотелось есть Он не мог вспомнить, когда ел последний раз. Нет, протеиновые коктейли из аварийного запаса не в счёт. Когда он вообще что-то жевал, прочное и твёрдое, во что можно вонзить зубы? Он не помнил. Последние дни были адом. Всё на бегу, всё срочно, вылет за вылетом, и несколько глотков густой протеиновой каши из тюбика, закинутого техником в кабину истребителя во время перезаправки, в счёт обедов не шли. Вайс облизнул пересохшие губы, выпрямил спину, подобрался, пожирая взглядом ближайшую дверцу в комбайне. Так. Дверь с шипением ушла в стену, и в комнату с лязгом протиснулась огромная фигура в серо десантной броне. Вайс вздрогнул, резко убрал ноги под стул. Не дай бог отдавит, после такой махины от ступней только мокрое место останется. Человек в броне остановился, четким движением вытащил из креплений шлем, опустил его на крохотный столик и повернулся к капитану. Из проема торчала голова, оказавшаяся маленькой по сравнению с массивными плечами брони. Это был какой-то старик, седой, растрепанный, даже проступившая на подбородке щетина и та седая. Щеки запали, под глазами мешки, на лбу морщины в палец. Через секунду Вайс сообразил, где его видел, и завозился на стуле, пытаясь встать. Да, когда его истребитель опознал странную цель и указал, чьи позывные передаёт летящая в пустоте броня, Грегор, конечно, вспомнил, как выглядит адмирал Аарон Хирш. «Не надо!» — устало сказал адмирал и махнул рукой. «Сиди, капитан! К чёрту это всё!» Глянув на руку, затянутую в броню, Хирш отработанным движением снял огромные перчатки, положил их на столик рядом с шлемом. Потом пошевелил пальцами, разминая их. Броня сверкала. Кто бы её не чистил, постарался на славу. Новейшая, с иголочки, будто только со склада. Вот только у адмирала пальцы грязные, а на щеке сажа, как будто он шёл сквозь горящие переборки. От старой брони, летевшей в космосе, подядни обломки остались. Грегор непроизвольно подобрался, расправил плечи, скинул подбородок. Перед глазами плавала муть. Ещё не хватало при Адмирале в обморок грохнуться. Хирш быстро оглядел ряд запертых дверок, обеими руками покрутил механические регуляторы. Две соседние печки утробно ухнули, и Адмирал, цокнув языком, открыл дверцы. Два длинных батона, подрюмянинная хлебная корка. Внутри искусственное мясо, всякие соусы, поджарка и чёрт знает что ещё. Вайс почувствовал, как рот наполняется слюной. «Будешь?» — адмирал обернулся, шагнул к командиру истребителей. Он сделал один шаг, четко рассчитанный, безупречно точный шаг. Дед виртуозно владел броней, управлял ею легко и непринужденно, как своим телом. грек и сам не понял, как батон оказался в его руке. Вцепившись в него зубами, он откусил огромный кусок. На язык хлынул острый соус. что-то горячее пронеслось по горлу, оставляя за собой восхитительный вкус. Да, Хирш кивнул, этой дряни навернуть самое то. Сейчас полегчает капитан. У меня тоже после этих уколов всегда живот сводило. Пока Вайс ожесточённо вгрызался в свой батон, а соус тёк по его рукам, Хирш очень аккуратно откусил от своего небольшой кусочек. Жевал он осторожно и размеренно, поглядывая на Грегора с сочувствием. Вайс проглотил свой батон в мгновение ока, распрямился, вздохнул. Пошарил по карманам лётного комбеза, но, конечно, никаких салфеток не нашёл. «В правом ящике», — подсказал адмирал. Грегор поднялся на ноги, держась за спинку стула, вздохнул с облегчением. Хирш оказался прав, горячая еда пробудила организм. Тот, почуяв качественное топливо, развернулся на всю катушку. Дрожь в ногах прошла, отступила тошнота, даже круги перед глазами больше не плавали. Нахмурившись, Вайс протиснулся мимо адмирала к стене с дверками, зашарил пальцем, по ближайшей, вспоминая стандартные пиктограммы линии передачи. Пока печка урчала, он нашёл в ящике тончайшую, как паутинка, казённую салфетку и привёл себя в порядок. Когда второй батон разогрелся, истребитель вытащил его, аккуратно обернул салфеткой, и только потом повернулся к Хиршу. «Спасибо, адмирал, сэр», — хрипло сказал он, — «действительно помогает». Хирш, прожевывая очередной кусок, лишь махнул рукой, и капитан вонзил зубы в свою добычу. На этот раз он ел медленно, осторожно, наслаждаясь самим процессом. Адмирал в пару укусов справился со своим батоном, так ловко, что ни пальцы не запачкал, ни капли соуса не пролил. «Ты ешь», — сказал адмирал, разглядывая руки. «Сейчас отпустит, а я пока поговорю». Вайс прислонился спиной к стене кухонного комбайна, давая отдых ногам, опустил взгляд на броню адмирала и принялся оживать. Конечно, лучше смотреть в лицо собеседника, но Грегор чувствовал, что пялиться на адмирала нехорошо. А ему хотелось пялиться, потому что не так часто увидишь адмирала, выстрелившего собой в сторону корабля, как торпедой. «Прежде всего», — твёрдо сказал Хирш, — «спасибо за защиту баронета. Отлично сработано, капитан третьего ранга. И также спасибо за ту безумную атаку на чёрный корабль. Вы снесли эту проклятую штуку, а ребята из обороны удержали участок, не дали врагу прорваться к планете». Вайс перестал жевать, поднял мрачный взгляд на лицо адмирала, осунувшееся заострившимися скулами и запавшими глазами, бледное под стать мертвенному искусственному освещению. Ему очень хотелось спросить, что с остальными истребителями, но он боялся, потому что знал, к чему он их повёл тогда, в последней атаке. «Жаль ребят», — херш покачал головой, прекрасно понимая, что таится в этом взгляде — Только лейтенант Ланц, шедший последним, уцелел. Он уже на сортировочном центре. У остатков база Альфа. Прикрыв глаза, Грегор тяжело вздохнул. Один... Ах да, считай, его двое. Что же, неплохой счёт для отряда самоубийц. Он не помнил Ланца, это был кто-то из новеньких, из команды второго флота. А всех остальных, с кем он шёл в первый бой, их уже нет. «Да, я посмотрел записи с ваших машин», — помолчав, продолжил Хирш. «Чёткая координация, тактические приёмы, свободное, незашоренное мышление во время боевых ситуаций». «Ты хороший командир, Вайс». Грегор открыл глаза, мрачно взглянул на собеседника уже безо всякого восхищения. «Хорош командир, весь отряд потерял». «А это бывает», — отозвался Хирш, словно прочитав его мысли. «Это война, капитан. «Настоящая война, не учение, не тренировка. И ты один из тех, кто знает, какая она на самом деле». Грубость уже готовилась слететь с языка, но Вайс промолчал. Впился зубами в батон, чтобы не сболтнуть лишнего. Сообразил, что уж не ему рассказывать адмиралу разбитого флота о потерях личного состава. Не арану Хиршу, что вел боевые операции на границах Союза, когда его, Вайса, еще и на свете не было. Вместо этого, откусив кусок батона, он пробормотал. «Почему я здесь?» «Потому что я велел отвезти тебя сюда, в местечко, где потише, чтобы поговорить». Отозвался Хирш. грек мотнул головой, торопливо прожевал откушенный кусок и, стараясь чётче выговаривать слова, произнёс. «Согласно главе устава флота о спасении личного состава пострадавших кораблей, я должен быть сейчас или в лазарете, или на сортировочном центре». «Где мне должны подобрать новое назначение в зависимости от требований оперативной обстановки?» Хирш чуть повёл плечами, броня тихо лязгнула. «А что, очень хочется в лазарет?» — спросил адмирал. «Нет», — подумав, отозвался Грегор, — «не хочется». «Оперативная обстановка такова», — медленно произнёс Хирш, «что остро требуется командный состав любых уровней». Вайс медленно кивнул. «Ещё бы. Сейчас, конечно, требуются все. И неизвестно, что впереди. Кстати, а очень хочется знать, действительно, что сейчас происходит, чёрт возьми». «Мы отбили атаку», — тихо произнёс Хирш, не сводивший с него глаз. «Потеряли больше половины флота. На планете грандиозные разрушения». И враги скоро вернутся. Вернутся нас добивать, быстро, наскоком. Помощи от других систем не будет, каждый сам за себя. Сжав зубы, Грегор медленно выдохнул. Да, конечно, а он знал это, во всяком случае догадывался. Это проклятая технология захвата. Врагу не надо строить корабли, строить базы, оборонительные пункты, укрепляться. Ему нужно только захватить готовое, поэтому у них так всё плохо со стратегией. Вернее, у них всё хорошо. Просто это не человеческая стратегия. Это поведение болезни, вируса, а не человека. Скомков салфетку, он отлепился от стены комбайна, поднял взгляд, твёрдо посмотрел в глаза адмирала. Выцветшие, серые, почти стальные. «Ага», — тихо сказал Хирш, — «вижу». «Ну что ж, Грегор Вайс, мне нужен командир боевого корабля. Этого корабля. Толковый, умный, опытный. Именно поэтому ты и здесь, а не на сортировочном пункте». Я, Грегор, отпрянул, разжал кулаки. «Но, сэр, фрегат, я никогда не... Это уровень капитана второго ранга, а я и третий-то вчера...» «Да дано Хирш хмыкнул, — «ты же окончил академию. Думаешь, не потянешь фрегат?» «Это тебе не крейсер и не носитель». на да, теоретически», — пробормотал Вайс. «Но я не командовал кораблём, только проходил практику. У меня нет опыта, нужна переподготовка». «Практики у тебя полно», — отрезал Хирш и помрачнел. «Как теперь и у всех нас. Тем не менее, мне нужен капитан. Я не могу одновременно командовать обороной планеты и кораблём. А тут, знаешь, почти всех офицеров выбило». «Захват?» — Грегор подался вперёд. «Как это было? Как вы...» «Простите, сэр. Потом расскажу». Хирш вздохнул. «Если будет на это время». «Ну, капитан второго ранга. Решился?» «Да я еще...» Грегор замешкался. «Я никогда не управлялся с фрегатом. Теорию я помню, но в боевой обстановке, в составе группы, все тактики, сопряжения с планами, взаимодействия с остальными подразделениями... «Я... я не уверен, что потяну руководство. Простите, сэр». Он почти пришёл в себя, но мысли по-прежнему ворочались медленно. «Что за чёрт? Звание? Оговорка? Ай, да кому это к чёрту сейчас нужно? Может, хоть адмиралом назвать ума и опыта это не прибавит? Главное, он же может всё порушить. Из-за отсутствия опыта в трудную минуту совершить промашку стать причиной поражения». «Понимаю», — прогудел Хирш. «Но опыт приходит, капитан. Берёшь и делаешь. Другого способа получить опыт нет. Но всё не так плохо, как кажется. Баронет будет моим флагманом. Тебе нужно будет просто обеспечить его работоспособности и передвижение. В целом, я думаю, тебе даже стрелять не придётся. Будешь делать то, что говорит командующий флотом». «Флагман?» — поразился Вайс, выхватив из речи адмирала самое спорное. «Фрегат?» «Почему не крейсер? Линкор? База?» «Баз больше нет. Линкоры все наперечёт», — отозвался Хирш. «А крейсеры я предпочту бросить в бой, не давая им отсиживаться позади, только потому что там угнездилась какая-то важная персона. Мне сойдёт и фрегат». «Ясно», — пробормотал Грегор. «Ясно». Голова, наконец, заработала. Колёсики закрутились, мысли побежали холодным горным потоком. «Да, опыта нет». Но и истребителями он раньше не командовал. Что-то в памяти осталось. Флагман в условиях обороны почти как стационарная база. Его вести в плановую атаку не придётся. Но если ничего не случится, это проще, чем кажется. Выполнять приказы, поддерживать работоспособность судна. Да, это может прокатить. А какой выбор? «Выйти из каюты адмирала, покинуть корабль, согласно уставу, прибыть на пункт распределения в огромную очередь легко раненых и слегка контуженных, чтобы ему нашли истребитель. Носителей не осталось. Истребители на приколе. Истребитель как же. Его отправят на какой-нибудь уцелевший ракетный корвет, где экипаж десяток человек». Просто хрупкая стеклянная банка, набитая ракетами и взрывающаяся от косого взгляда противника. Много он там навоюет, истребитель. А он хочет воевать? О да, в порошок стереть. Фрегат. Фрегат для этого подходит лучше, тем более фрегат командующего флотом. И чтоб там не пел Хирш про то, что флагман будет вдалеке от военных действий, это всё враньё. Им всем придется пострелять, им всем придется идти в бой, от гигантских линкоров до крохотных корветов. Помощи не будет, больше нет никого, кроме них самих. Война... война вернется. Грегор тщательно вытер руки салфеткой, бросил ее в дыру мусоразборника в стене, медленно повернулся, вытянул руки по швам, вскинул подбородок, твердо взглянул стальные глаза Хирша. «Капитан третьего ранга, Грегор Вайс, готов к несению службы, господин адмирал, сэр», — отчеканил он. Бывший советник президента улыбнулся. Едва заметно, но ну а в уголках глаз залегли легкие морщинки. Он поднял руку, коснулся запястья, там, где находился его личный ком. Тут же нагрудный карман комбеза Грегора едва заметно дрогнул. Уже его личный ком принял новый сигнал. «Добро пожаловать на борт баронета, капитан второго ранга Грегор Вайс», — произнёс Хирш. «Приказ о назначении поступил в систему корабля». «Вы снова в строю, Грегор». Вайс лишь тихонько вздохнул. «Лишь бы не завалить такое дело, проклятое дежавю. Всё это с ним уже было. И новый начальник, и повышение, и новое место службы». Быстро, слишком быстро. Не этого он хотел, когда полгода назад составлял план на ближайшие десять лет жизни. Совсем не этого. херш медленно обернулся и принялся натягивать железные перчатки брони. «Даю тебе, капитан, шесть часов», — спокойно сказал он. «Два часа поспать, два часа прийти в себя, два часа на ознакомление с новым местом несения службы. И, кстати, ты десантную броню умеешь носить?» «Сэр», — грег замешкался, — «в учебке был курс с тяжёлыми скафандрами, но не десант». «Ясно», — Хирш кивнул и взял со стола тяжёлый шлем. «В общем, на свежие знания. На мостик явишься через шесть часов и в броне». «Зачем?» — поразился Вайс. Адмирал подмигнул и легонько покачал шлемом, зажатым в стальной клешне. «Она, как оказывается, помогает против волшебного оружия врага», — сказал он. «Недолго, но помогает. Именно так я это и проделал. Ну давай, капитан, готовься. Карта в твоём коме. Каюта отмечена. Все доступа капитана выданы. Мне ещё нужно найти навигатора и связистов». Хирш кивнул и, ловко протиснувшись в дверь, бодро загрохотал по металлической палубе. вайс смотрел ему вслед. «Броня. Десантная броня». Значит, волновая техника, излучение. Значит, никакой чёрной магии. Кто-то этим занимается, кто-то изучает, ищет противоядие, делает защиту. Ничего, ещё посмотрим, кто кого. Воспрянув духом, Грегор вытащил из кармана ком, развернул его. До каюты капитана два этажа, жилой сектор. Отлично. Наверняка на лучше койке в общем кубрике истребителей. Но сейчас... Развернувшись, Вайс обеими руками взялся за регуляторы печек. Двух сразу. Поворот, щелчок. 2 Два. Два батона с жареной жирной дрянью сейчас очень пригодятся. Начнем с этого. Все остальное потом.